Сосо не был столь впечатлительным в религии, как другие братья, изнурявшие плоть постами и молитвами, но зрелище ослепшего молодого мужчины отпечатал с его памяти надолго. Он помнил о книге все эти годы, и тогда, когда грабил банки, как верный солдат партии, и когда прислуживал Володе в политбюро, и когда наконец-то стал некорономным императором гигантской страны, которая, как справедливо замечал Екатерина II, вовсе даже не страна, вселенная.